Милун повертелся по вестибюлю, дождался, пока у барьеров скопилась очередь, и суммился со своей просьбой. Партия выдал ему ключ, ни о чем не спросив. В случае чего у Милна было на готовь подходящее объяснение, мол, перепутал номера. Итак, ключ достался легко. Милун решил, что это хорошее предзнаменование. По позже, когда партия сменится, надо постараться раздобыть таким же образом.